Глава 16. Прийти в себя меня заставил ребенок, находящийся рядом. Он не произносил ни слова, только поскуливал, как щенок, и это от чего то очень сильно тревожило мою душу. Сосредоточившись, я все таки смогла открыть глаза. Плакал мой ангел, и плакал он, прижимаясь к моему распростёртому на полу клетке телу. Сидевшая рядом с ним Ласка осторожно гладила его по спине и пыталась утешить. «Ну что ты, маленький, она дышит, устала просто. Сейчас отдохнет, поспит, и все будет хорошо. Не плачь». И тут она заметила, что я открыла глаза. И, конечно, незамедлительно привлекла к этому факту внимание малыша. «Вот, смотри, проснулась. Сейчас мы поможем ей сесть. Помогай мне». Вдвоем у нас это лучше получится. Она крепко обхватила меня своими сильными руками, привыкшими носить тяжелые подносы в таверне, и попыталась посадить. Маленькие ручки еще всхлипывающего ребенка старательно ей помогали, а затем... Затем меня не только посадили, но и напоили. Сила наполняли меня, как воды стремительный горный ручей после сильного дождя. Но я не спешила это показывать, чувствуя какое-то непонятное напряжение, буквально разлитое вокруг меня. Объяснения пришли со стороны Рады. «Вот видишь, Марика, девочка пришла в себя, а ты утверждала, что она уже умерла, и оставлять ей воду глупо. А зачем жадничать? Шторм закончился, корабль ищет возможность пристать к берегу. Найдут воду, наберут запас». Всех напоят и может быть накормят. Мы выживем. Моему сыночку уже лучше. Мало ребятишек пережила весь этот кошмар, но наши живы. Боги помогут. Они милосердны. Нужно верить. В ответ на ее слова послышалось злобное шипение. Дуры глупые. Ее боги пожалели, хотели к себе забрать. Нет же, вы у нас добрые, поили ее. Последние капли воды ей отдали. Но умерла бы она. Потом пащина к ее. И что? Отмучились бы уже. Что их, да и нас дальше ждет, вы думали? Молодая, красивая, нетронутая. А пацана, вон смазливый какой, превратят в игрушку для похотливых стариков. И что дальше? Нет, смерть приносит облегчение, а в нашем случае еще и свободу. Умереть, убивая себя, — грех, но если забирают боги, им противиться нельзя. — А мне кажется, — заспорилась Неласка, — ты просто пожалела им воды, вот и все. И все рассуждения о воле богов — просто оправдание твоей жадности. — Может, и пожалела, — уже спокойнее ответила ей наша баронесса. Слова Рады закончили их спор. — Ладно, хватит вам, собачиться. Все устали, всем тяжело. Вслед за этими ее словами наступила тишина, которая позволила нам всем отчетливо услышать, как скребутся камни одно дно и борта кораблей. Корабль, по всей видимости, входил в бухту, буквально протискиваясь между скал. Шум волн стихал, стали хорошо слышны крики птиц. Загрохотала якорная цепь. Послышался натужный хрип десятка человек. По воде ударили весла. От корабля к берегу отошла шлюпка. И уже к вечеру нас действительно напоили и накормили. Удача наконец-то повернулась к нам лицом, ибо острый слух позволил мне узнать о том, что большая часть экипажа осталась ночевать на берегу, собираясь начать возить на корабль воду с самого раннего утра. Боги ответили на наши молитвы и дали нам шанс. Ждать, пока уснут все, — дело совершенно бесполезное, потому как народу в трюме по-прежнему много, но дождаться, пока уснут люди именно в моей клетке, все же стоило. Руки плотно прижаты к полу, а потому оковы не издали ни малейшего звука, спадая с моих кистей. Правда, и рук-то уже никаких не было». На том месте, где еще мгновение назад сидела хрупкая молоденькая девушка, теперь медленно, словно танцуя, разворачивались кольца огромной змеи. Да, теперь прутья клетки не могут служить преградой для меня. Плавное гибкое движение, и вот я уже на свободе. Если бы со мной не было моего маленького ангела, но, слава богам, он есть». И потому мне придется освобождать всех, кого можно. Всех тех, кто даже не подозревает, как им повезло, и кому именно они будут обязаны. Мощное тело и стальные мышцы позволяют мне с легкостью превратить клетки в обычный железный лом. Достаточно всего лишь сжать своими кольцами прутья клеток, сминая их и буквально вырывая из креплений и пазов. Треск металла, конечно же, разбудил людей. Но, к моему огромному изумлению, все они продолжают молчать. Сбились в кучи у дальних стенок своих клеток, но ни один звук не слетает с их губ. А я, сделав дело и не забыв раскурочить и свое гостеприимное жилище еще в самом начале сего действа, скользнула в самый темный угол трюма, за большие бочки, стоящие в самом дальнем углу. Затем, перевоплотившись в человеческий облик, затаилась, стараясь не выдать себя. «Хватит, и так уже нарисовалась, не сотрешь». «Как же долго они думают! Мне же нужно еще помочь парочке магов открыть магические оковы. Остальные они сами откроют. А для этого к ним нужно подойти. А как? Все змею боятся, шепчутся и не двигаются. Ну же!» «Как я смогу с толпой смешаться, если никто не выходит? Понравилось в клетках сидеть? Настроились на рабство?» «Ага, зашевелились. Так, быстрее!» «Есть, выходит. Теперь к моему мальчику. Я даже отсюда слышу, как он плачет. Тихонечко так всхлипывает, а у меня сердце разрывается». Пока к своей клетке между людьми скользила, сумела незаметно у двух магов оковы разомкнуть. Как же хорошо, что у них обычная защелка. Пусть ее не сможет отомкнуть простой человек, и маги в оковах тоже не смогут. Нужен для этого свободный маг. Но я же не простая зверушка. Магия меня не видит, не отторгает. Раз и все. Замки открыты, защелки сорваны, двери открыты, защита пройдена. Удружил друг любезный Дварский. Вот. Пока я малыша своего успокаивала, среди народа лидеры объявились. Оковы сначала с мужиков снимают, а те потихоньку наверх поднимаются. Пусть дальше сами о своей свободе позаботятся. Так кандалами демонстративно звякнула и объяснила заинтересованным женщинам, что выбралась из клетки, когда они еще спали. Оковы маги расстегнули. А рисковала я ради воды. Набрала вот в одной из бочек, чтобы ребенка напоить. Забыли про меня. Пока забыли. Вспомнили о воде. Занялись своим освобождением. Хорошо. Всё время прислушиваюсь и, наконец, понимаю, что всё закончилось. На корабле больше нет чужих. Осторожно, ни на кого не оглядываясь, проскальзываю мимо оставшихся внизу и поднявшихся наверх, Придерживая вцепившегося в меня как клещ малыша, выбираюсь на палубу. Пошарить в вещах капитана или мага мне никто не даст. А вот поверженные противники пока еще никого не интересуют. Нахожу сначала самого мелкого и предлагаю ему переодеться. Соглашается, не собираясь сопротивляться. Да и правда, умер так умер. Успела. Теперь мне не придется путаться в платье. Пусть вещички не совсем по размеру и не совсем чистые, но лучше, чем ничего. Радуют, как никогда крепкие штаны, теплая рубашка, плотная парусиновая куртка, схваченная на поясе широким кожаным ремнем с вытертыми ножными, но зато с хорошим стилетом. А уж набор метательных ножей во внутренних карманах куртки и вовсе приводит в неописуемый восторг. На кампус даже не пытаюсь сунуться. Получить нож в живот из-за кусочка хлеба мне совсем не хочется. А вот обшарить карманы трупов, валяющихся неподалеку, мне пока еще никто не мешает. Вдруг повезет. Удачи по-прежнему со мной. И теперь мой ангел, закутанный в огромную для него теплую рубашку, сидит у меня на коленях и грызет большой сухарь. Его синие глазенки восторженно поблескивают, а я, глядя на него, обещаю себе сделать все для того, чтобы моему ангелу больше никогда не пришлось голодать. Сильно огорчает в данный момент лишь одно — обувь. Пока я так и не смогла найти ничего на свою ногу. Хорошо хоть малыш у меня обут, пусть в старые, но еще довольно крепкие башмаки, а для себя я что-нибудь обязательно найду». Погруженная в заботы, я как-то упустила контроль над своим окружением, а это не есть хорошо. Что происходит, а? А, нормально все. Мужики в лидеры выбились умные, сильные. Людей напоили и назад вниз загоняют. Правильно, рассвет уже. Скоро с берега люди начнут воду подвозить. Зачем их заранее тревожить? Правильно, незачем. Вот только в трюм «Мне не хочется. Мы вот тут, возле канатов, в закуточке подремлем и никому мешать не будем. Правда-правда». «Хорошо поспали. Никто нас так и не потревожил. А что? Магов среди пленников оказалось аж пятеро. Я имею в виду середнячков. Двоих корабельных раскатали, как блинчики по сковородке, а злые мужики остатки экипажа на ножи взяли. «Да». «Наших больше. Только моряков среди нас нет, и об этом никто не подумал. Корабль есть, свобода есть, моряков нет. Куда теперь? Кто-нибудь хоть знает, где мы находимся?» Погорячилась я, когда решила, что мужики умные попались. «Умные, поди, в плен не попадают. Но это я злюсь, конечно. Но обидно как. Ну что?» «Прощай, корабль! Здравствуй, берег!» Хотя свидание с оставшим почти родным королевством Ауриндией, судя по всему, откладывается на неопределенный срок.